Если это хочется быть яростной мисс, черт с ней. Лишь бы умела обращаться с оружием. Насколько ему было известно, она умела. «Что ты делаешь в свободное время?» — спросил он. «Тебе что за дело, подчиненный?» «А, да ты кусачья. Я так, разговор поддержать. Сам с собой». «Лучше с тобой, детка», — подумал он. У тебя красивое тело. И он подумал о коротышке. Но все, конечно, о них знали. Настоящее чувство не поощряется в агентстве. То ли дело у них с Тименой. Добрый старый секс. Потому Кловес и переживает так. Коротышка свое получит в ту секунду, когда откроются ворота. И когда коротышка умрет, она им устроит. Он еще раз посмотрел на нее. Действительно, агентство так верит в нее, чтобы доверять проводить подобные операции? «Они нас не ждут», — сказал он. «Картина может получиться веселая. Мы можем вычистить местечко». «Сколько у них там может быть людей? Двадцать, тридцать?» «Там будет заваруха», — огрызнулась она, — «а сейчас заткнись». Крафт, слушая разговор с заднего сидения фургона, испытал к ним нечто вроде жалости. Они нарвутся на стену Станвардов. Каждый включен на максимальную мощность. Будет бойня. Он смирился с тем, что погибнет с этими двумя. Что бы они сделали, если бы знали действительное число работников на ферме? что бы они сказали, если бы сейчас повернулись и спросили его, а он бы им ответил «пятьдесят тысяч» или «около того», ну, сотню-другую в ту или иную сторону. Кловес неожиданно поймала себя на мысли, что ее горько забавляет болтовня ДТ. Ну, конечно, он нервничал, она испытывала смертельную ненависть столь желанную шефу. они были так близко от ограды, что могли видеть мелкие детали бетонного сооружения за воротами. Поолодденное солнце начало удлинять тени в расположенные дальше долине. Не было видно ни единого признака жизни в доме или видимой части сарая. Она взяла микрофон, чтобы сообщить об увиденном след за ними фургоном, Но в ту секунду, когда она нажала на кнопку передачи, синтезатор монитора пронзительно загудел глушение кто-то глушил их частоту она посмотрела на дт чей напряженный взгляд в сторону передатчика сказал ей что он все понял она ввернула микрофон на место и сказала остановив фургон между домом и будкой возьмешь сумку мы оба выпрыгнем с твоей стороны бросишь сумку у стены с восточной стороны и прикроешь меня «Я установлю заряд. Когда все будет готово, рвем когти к краю вон того холма». «Взрывом разнесет фургон», — возразил он. «Лучше его, чем нас. Прибас к газу. Нам нужна скорость». «Как насчет нашего пассажира? Это уж как ему повезет. Надеюсь, с ним будет все в порядке». Она подняла с пола небольшой пистолет и приготовилась отстегнуть ремень безопасности. ДТ локтем нащупал заряд в сумке, зажатой между сиденьем и аварийной дверью. «Бей в середину!» — крикнула Клоис. «Он собирается...» Чтобы она не хотела сказать, слова ее потонули в грохоте и скрежете прорываемых ворот. После этого сказать что-нибудь у них просто не было времени. Из дневника Тровы Хеллстрома природа зависимости нашего муравейника от всей планеты требует постоянного контроля это особенно относится к цикллу продукта обеспечения но многие наши работники не отдают себе в этом ясного отчета они полагают мы можем вечно находиться на самообеспечении как неразумно каждая подобная цепочка основана в конечном счете на растениях Наша независимость опирается на качество и количество наших растений. Они всегда должны оставаться равными.